Глава одиннадцатая. У арха раскинулся впереди бескрайней, ослепительной равниной. Солнце отражалось от белоснежной глади, превращая покрытый тонким слоем воды солончак в блюдо с чистейшим расплавленным светом. От этого зрелища слезились глаза и замирало где-то под ребрами. Небо здесь сливалось с землей, и казалось, что не идешь, а плывешь в воздухе как будто перестало существовать все, что за его пределами. Оставалась лишь бесконечность, в которой можно брести всю жизнь. И лишь промокающие сапоги да раскаленная длань светила не давали забыть, что находишься вовсе не в чертоге богов. Пахло морем, которое Млада видела всего раз в жизни, но запомнила навсегда. Говорили, что когда-то здесь и правда оно было, но беспощадная засуха, напавшая на эти земли, что ненасытный зверь за много веков уничтожила реки, которые впадали в него, и потому море постепенно зачахло. На просторах у Гайарха Млада не ждала немыслимых тварей, которых мог бы наслать ворон, чтобы в очередной раз проверить путников, жаждущих нарушить его уединение на прочность. Сам Солончак, несмотря на уму непостижимую красоту, что могла заворожить любого, даже распоследнего бесчувственного странника, был самым жестоким убийцей. Он тянулся на десятки верст во все стороны, безжизненный настолько же, насколько прекрасный. И на всем пути здесь не встречалось колодцев. Соль отравила под ним даже подземные источники. И это не казалось бы большой бедой, как бы не то, что последний колодец перед уга Ирха оказался сухим, словно старый глиняный кувшин с треснувшим дном. В бурдиках еще оставалась вода, но в голове шипом застряла мысль, что ее придется очень беречь, лишнего глотка не сделаешь, иначе можно и не дойти. Не отпускало подозрение, что пустой колодец был делом рук ворона. Попросту мороком, злой шуткой, которая могла теперь стоить всем жизни, мастер горас на выдумке. И хорошо бы обойти солнчак дальней стороной, потратить на дорогу сколь угодно лишних дней, но с севера его обхватывали горы, а с юго-запада лежали степи, где жили воинственные племена, которые веками не желали признавать ничьей над собой власти». Да и попросту ни один из Зария, что пытался обойти у арха даже рискуя встретиться с жестокими степняками, после не мог найти обители ворона. Будто путь через огромную мертвую долину был необходимостью. Но здесь хоть помирать при случае приятно, — ядовито хмыкнул Хальфдан, когда над бесконечно далеким и размытым окаёмом загорелась пурпурная вечерняя заря. Величаво выплыли на небо растрепанные и вытянутые, словно пряди шерсти искудели облака, соленые пустоши окрасились розово-золотыми переливами, ветер тронул воду рябью. Издохнуть в этой луже и засолиться, словно огурец в бочке. Что может быть лучше? Покривился Зорн. Хотя тут красиво и правда. Он в очередной раз огляделся и поправил на плечах плащ подол которого уже побелел от высохшей соли. Но у Гайарха было не так жарко, как в пустыне, но и не холодно, чтобы укутываться. Но жрец весь последний день как будто постоянно мерз. То неосознанно обхватывал себя за плечи, то ежился от озноба. Вида на то и дело тихо спрашивала, как он себя чувствует, но тот лишь огрызался или молча отмахивался. Он отстранился ото всех, Только с роглом продолжал говорить о чем-то перед сном. Иногда прикрикивал на него и принимался втолковывать науку снова. Он торопился, раздражался по пустякам и стал совершенно невыносимым. Точно старик, на которого теперь и походил. «И как тут ночевать?» Устала, оглядываясь кругом, вздохнула видана, поправляя заплечный мешок. «Найдем сухое место. Тут не везде вода», — ответила Млада. Она и хотела бы пройти до темноты как можно больше, но остальных не заставишь прыгнуть выше головы. Вон, все, кроме Хальфдана, уже едва ноги волочат. Даже Рогал, который, казалось, питался силой забвения. Да, видно, не всегда. Как стемнело, небо опрокинуло воды солончака звезды. Развести огонь здесь было вовсе не из чего, а потому... Ничего не мешало видеть вокруг себя темную бездну, усыпанную их сияющей пылью. Перевернутый рог месяца лил голубоватый свет на растресканную соляную равнину и переливался точно на свежем снегу. Млада лежала на войлоке, вперев взгляд в еще слабо тлеющий словно обрывок берестый горизонт. Там засыпающее светило отдавало небу последние крохи тепла. Не боишься возвращаться! сквозь мерное сопение спящих донесся тихий голос Хальфдана. Он повернулся к ней, и его глаза тускло блеснули в темноте. Чего мне бояться? Она дернула плечом. Все, что было, давно закончилось. Если я успел что-то понять, жизнь у Ворона не была медом. Наверное, на твоем месте я не хотел бы снова увидеть человека, который когда-то заставлял меня страдать. — рассудил Верек. Он выжидательно посмотрел на Младу, будто хотел услышать великие откровения. Никогда воевода не лез в ее жизнь, а тут вдруг решил расспросить о делах давно минувших, будто это что-то изменит, будто из-за одной только своей прихоти Млада может отказаться от пути, что с каждым днем давил на нее все сильнее. Иногда приходится с чем-то поступаться и возвращаться туда, «Куда возвращаться?» – зареклась. «Что ты хочешь от меня услышать?» – она раздраженно села. «Как мне было паршиво? Какой ворон изверг? К чему эти разговоры?» Верек помолчал, что-то обдумывая. «Просто хочу побольше о тебе узнать», – наконец проговорил он и прищурился. «Я тут подумал, мы столько прошли вместе, а будто и незнакомы до сих пор». Млада оглядела его лицо, ища насмешку, но то и в помине не было. Наоборот, Верек казался необычайно серьезным, а ты уверен, что хочешь познакомиться ближе? Кое-что лучше не знать. Она с безразличным видом устремила взгляд в звездную бездну, надеясь, что воевода больше ничего спрашивать не станет. А многое и вовсе лучше не вспоминать. Хальфдан разочарованно отвернулся, подложив руку под голову. Даже ерничать, как обычно, не стал. Млада снова опустилась на лежанку. И чего вскипела? Как ни крути, как ни скрывай, а другого прошлого у нее нет. Даже то, что было до гибели речной деревни и стаила, растворилось в том, что случилось после. С каждым летом Млада помнила детство все хуже. Словно переставала верить, что могла быть тем ребенком, которого все любили и оберегали. Стирались мелочи, что наполняли воспоминания жизнью, и они уже казались чем-то вроде сна. К тому же теперь его отравляло еще и понимание того, что из-за млады погибли все родичи. Вся ее жизнь с рождения оказалась обманом. Ворон никогда не жалел учеников. «Видно, забвение лишило его разума. Это все, что я могу сказать», — прошептала она, неведомо кому, хоть казалось, что воевода уже заснул. Своё безумие он обращал на тех, кто приходил к нему. Не щадил никого, будто хотел не научить убивать, а убить. Только медленно, со вкусом. С тех пор смерть не пугает меня. Я взглянул на нее со всех сторон. Хальфдан пошевелился, и, подняв отяжелевшие вдруг веки, Млада вновь натолкнулась на его взгляд. Не жалостливый, не исполненный состраданием, а просто спокойный и твердый, как скала, на которую можно опереться в любой миг. «Те шрамы... Его рук дело?» — глухо проговорил воевода. Млада на мгновение задумалась, где Верек мог их видеть, а потом вспомнила, что... Это он нашел ее в подполе, почти без одежды. Почти мертвую, ничего удивительного. Да, все до единого. Его, или твари, что ему служат, твари забвения. Теперь я понимаю, она медленно вздохнула, чувствуя, как сухо защипала в горле. И я многое отдала бы, чтобы больше никогда в жизни не видеть его рожи. Никогда больше не ходить этой дорогой, но теперь. Не могу поступить по-другому. Да, без тебя нам не справиться. Может, ты пока этого не понимаешь, но ты так или иначе нужна нам всем. Только всем по-разному. Кажется, Хальфдан улыбнулся. Кто бы мог подумать еще осенью, что я скажу тебе это? Я уж точно никогда не подумала бы, — хмыкнула Млада в ответ искоса, поглядывая на Верега. Спасибо, что все же сказал. Я должен был когда-то перестать молчать об этом. От гордости и упрямства теперь нет никакого проку. Воевода невесело усмехнулся, скользя взглядом по ее лицу, шее и плечам. Еще пару седмиц назад он без стеснения и с нахальством разглядывал всю ее с головы до ног, а теперь будто нарочно удерживался, чтобы не оскорбить. Словно после избиения плетью что-то в нем надломилось, и Млада не могла понять, к добру это или худу Немного помедлив, Хальдан протянул руку. Сквозь холодную темноту она легла на плечо ощутимой тяжестью и разлила по телу умиротворение и тепло. Первый раз Млада почувствовала, что за ее спиной есть защита, что она может положиться на кого-то, кроме себя самой, довериться, Рассказать обо всем, что неподъемным грузом лежало на сердце очень и очень долго. Но она не хотела окунать в эту заскорузлую грязь никого, даже Верега, особенно его. Почему-то ей было стыдно перед ним за то, как она жила до того, как пришла в дружину. Хотя значение это уже давно не имело. Вражда между ними и поиски поводов для взаимных уколов незаметно сошли на нет. Кажется, только сейчас они понемногу осознавали это. И смотрели друг на друга точно впервые. Хальфдан потянул Младу к себе. И сама себе, девясь, она ни единым движением не воспротивилась. Просто придвинулась ближе и, вцепившись пальцами в его рубаху, уткнулась лицом в грудь. Стало хорошо и безразлично. Через мгновение она уснула. Проснулась Млада, когда солнце бросило по белоснежной равнине первые ослепительные лучи. Показалось, свет наполнил тело изнутри. Она открыла глаза, хотела встать, но поняла, что Хальфдан обнимает ее, и стоило лишь пошевелиться, как он прижал к себе еще крепче. От тихой возни проснулась Видана и, проморгавшись, уставилась на Младу расширенными от удивления глазами. Губы сестры растянулись в ехидной улыбке. Более не стараясь сохранить сон Верега, Млада высвободилась, сбросив его руку и встала. Зашевелились и остальные, и вскоре после коротких сборов все выдвинулись в постыливший за много дней путь по неприветливому краю к человеку, встречаться с которым вряд ли кто-то желал. Всю дорогу Рогал искоса поглядывал на Младу, будто хотел что-то спросить, но не решался. После уроков с его чело постоянно омрачали некие думы, делиться которыми он ни с кем не спешил. Но тут знать накипело. Вельчонок нагнал ее, прошелся рядом, а затем проговорил нарочито отстраненно, будто ответ вовсе его не беспокоил. «Если ворон тоже питается силой забвения, он почувствует что-нибудь во мне?» Млада не сразу сообразила, что вообще на это можно сказать. Сама она над тем ни разу не задумывалась хотя, возможно, и стоило бы. Ведь если мастер поймет, что среди них есть кто-то, кто тоже связан с забвением, уговорить его помочь может стать еще труднее, а это и так казалось почти невозможным. Спросил бы лучше у отца, она повела плечом, но думаю, что он и правда поймет, ведь я чувствовала тебя там, в лесу, и князя тоже, когда он был близко. От воспоминаний о Драгомире стало горько на душе, Кто знает, что с ним теперь? Может, их путь давно потерял смысл, и спасти его они уже не успеют? Лишь от него Млада ощущала поддержку и одобрение, когда стала к метям. Затем спокойствие и уверенность, которые он всегда излучал, в которые можно было завернуться, словно в теплое одеяло, растрескались и начали рассыпаться вплоть до того злополучного дня, когда пришлось бежать из Кирията. Но в мыслях Драгомир так и остался столпом, на котором все держалось, и до сих пор не верилось, что он может обратиться чудовищем не лучше Ворона, наверное, даже худшим, если забвение, ко всему прочему, наделит его великой силой. Наверняка он почувствует. Прислушавшись к разговору, Зорен поднял на Младу мутный взгляд, совсем такой, какой был у него в Кириятской темнице после избиения. В нем не виделось ничего запеленной боли и осознания и безысходности, которой он оказался. А ведь занятия с сыном на какое-то время, казалось, вернули его к жизни. Меня больше волнует, насколько это усложнит нам дело. Хальфдан задумчиво провел ладонью по ремню, на котором за его спиной висел посох. Чую утром ворон стола нам не накроет, но оно, конечно, всяко может обернуться. Как ни поворачивай, не накроет, развеяла млада последние сомнения. Вирек хмыкнул, «Не бережешь ты меня. Надежда на гостеприимство еще как-то грела внутри. А теперь? Может, хоть темнокудрые наложницы у него есть?» Верек очертил руками в воздухе изгибы женского тела. Рогал, глянув на него, тихо прыснул. Тот беспечно улыбнулся и подмигнул ему. И откуда у Хальфдана еще брались силы шутковать? Но благодаря ему на миг все просветлели лицами. Даже по бледным губам Зорана пробежала ухмылка. После короткого оживления снова все замолкли. В молчании Млада пыталась отвлечься, разглядывая размытый окаем и вспоминая о прохладных тенистых лесах покинутого княжества. Но все равно то и дело возвращалось мыслями к тому, что ноги зудят от разъедающей кожу соли. Пусть и шли с утра по-сухому, кажется, ей пропиталась уже вся одежда, заскорузли сапоги, штанины до колен. На языке постоянно ощущался ее привкус. Вода в бурдюках убывала слишком быстро, а впереди еще почти три дня пути. Помереть, может, и не хватит, но сила отберет все до капли. О том, что граница Солончака близко, еще за много верз до нее возвестили островки чахлой травы тут и там. Поначалу они попадались редко, и легко можно было их не заметить. Но в начале пятого дня пути они стали обширнее, и уже можно было сказать, что началась степь с присыпанными солью прогалинами. Вода закончилась еще утром прошлого дня, а потому хоть какая-то жизнь кругом обрадовала измученных путников. Зора и Рогал давно сделали разрезы на сапогах из тонкой кожи, потому как распухшие ноги в них помещались плохо и требовали воздуха. А босиком не пойдешь, как бы не хотелось. на едва не волоком тащила за собой свой заплечный мешок, но продолжала яростно отказываться от помощи, что предлагал Хальфдан. Верек лишь пожимал плечами, суму уму силы не отбирал. Он и так второй день, как взял на себя нож у Зорана, которую повесь на того и идти не сможет. Воевода хоть и выглядел лучше остальных, но за время пути через пустыню и Исаланчак изрядно схуднул. Теперь он не напоминал сытого, вскормленного в клетке лесного кота, а скорее походил на уличного, поджарого и злого. Мышцы на руках его сильнее обтягивала кожа, одежда напротив сидела на нем теперь гораздо свободнее, скулы проступали четче, а глаза на загорелом лице казались еще более холодными и яркими. Млада заметила, что чаще стала обращать взгляд на него привыкая к новому облику не засидевшегося в хоромах боярина, а странствующего воина, с обетренной кожей и волосами, выгоревшими на солнце и вовсе добила. Почти всегда она сразу ловила ответный взгляд Верега и тут же отворачивалась, успевая заметить, как он улыбается. И тогда задавалась вопросом, как выглядит теперь сама, уж верно не лучше облезлой курицы, и тут же одергивала себя. С каких пор собственная наружность стала ее волновать? Она знала, что до обители ворона осталось всего ничего, и если не давать себе спуску, можно добраться туда к вечеру. Но требовать от остальных тех же усилий была не вправе. Полоса степи окончилась скоро. Чем дальше от солончака, тем сочнее становилась трава кругом. А вдалеке то и дело стали мелькать пасущиеся стада особых мохнатых коров или пятнистых коз. Значит, недалеко и людское жилье. Но даже не зная, что рядом находится дом мастера гильдии, местные неосознанно избегали его. Зачарование отпугивало их безотказно и неизменно рождало не самые добрые слухи о тех местах, что позволяло ворону жить спокойно, свободным от безмерного человеческого любопытства, которое зачастую сильнее любого страха. Некоторое время довелось пройти по укатанной дороге и глотнуть пыли от проезжающих мимо повозок, но затем снова пришлось свернуть в сторону, путаясь уставшими ногами в траве. Раскинулись вокруг дикие ореховые рощи, в которых на все голоса щебетали птицы, вынырнула будто бы из ниоткуда едва заметная тропка. Заговорила вдалеке река, бегущая с гор к морю, С каждым шагом дорожка ширилась, становилась все заметнее и протоптаннее, и за раскидистых и густых даже без листвы деревьев не видно было, куда она ведет. Но все притихли и насторожились, уже догадываясь, куда по ней выйдут. Скоро тропа перестала петлять, угомонилась и выпрямилась. Ее усыпала мелкая галька, зашуршала под ногами, теплая после целого солнечного дня. У молодых ноги налились тяжестью. Не потому, что она утомилась, хоть и готова была свалиться спать под ближайшим орешником, а потому, что увидела впереди первые отцветы заката на белоснежных стенах дома ворона. Покрытая черепицей крыши его горела рыжим в золоте солнечных лучей. Бурый голый сад с редкими зелеными пятнами мандаринов окружал обитель, схваченный со всех сторон узорным кованым забором. Сработал его тоже сам хозяин, выполнение многочисленных завитков, листьев и цветков, его успокаивало, как говорили. Калитка оказалась приоткрытой, будто бы в ожидании гостей. Трудно представить себе более приветливый для странника приют, но Млада содрогалась лишь от одного его вида, потому как вовсе не хлебосольные хозяева жили там. «С тобой все в порядке?» Видана тревожно заглянула ей в лицо. «Ты прям побелела». Хальфдан приостановился и обернулся на них, от чего хотелось опустить голову, лишь бы не показать ему слабости. «Все в порядке, просто устала, как и все», — отмахнулась она. Из рощи вышли на открытое место с круглой, обложенной камнем клумбе, еще пустой, не засаженной цветами, но вскопанной по весне. Помнится, здесь в изобилии всегда росли благоухающие сладостями розы. Млада первая ступила во двор, не сводя взгляда с двери, в середке которой красовалась покрытая патиной ручкой в виде головы ворона с кольцом под ней. Спутники сгрудились за ее спиной, а она медлила, не в силах поднять руку. Вот уж не думала, что накатит такое оцепенение, а ведь казалось, что страх перед мастером давно прошел. Да и не учиться она к нему пришла теперь. Но Млада просто не могла заставить себя пошевелиться, Тело не слушалось, не желая вновь появляться там, где так много пришлось вынести боли. Хальдан нетерпеливо, кашлянув, отодвинул ее в сторону, взялся за кольцо и громко постучал в дверь. Таш содрогнулась, грозя слететь с петель. Прошло несколько мгновений, стихло короткое эхо, но внутри дома осталось так же тихо. Помыслилось даже, что никого там нет, хотя такого и быть не могло. «Сдох, что ли?» Буркнул Верек, когда ожидание слишком затянулось, и постучал снова. «Он там!» — тихо возразил Рогал. «Я чувствую его!» Вельчонок утер испарину, выступившую над губой, словно ему вдруг резко поплохело. Зора опустил руку на плечо сына и что-то шепнул на ухо. Мальчишка кивнул. И Млада поняла вдруг, что все то время, что училась у Ворона, тоже ощущала его силу. Видно, поэтому ей и было рядом с ним так худо. По саду, путаясь в ветвях, прошелестел ветер, пошевелил листья и стих. Млада невольно огляделась в поисках пути, которым можно было бы попасть внутрь. Другой вход есть на восточной стороне, нужно только обойти дом, но и тот, скорее всего, закрыт. И когда она уже собралась было проверить, так ли это, как раздались тихие шаги, брякнул засов, и ворон распахнул дверь. «Сам!» Не слугам приказал. Он на миг прищурился от яркого закатного света и обвел взглядом гостей, кажется, вовсе не удивившись. Мастер ничуть не изменился за две зимы, что млада его не видела. Узкое лицо его с тонкими ходымскими чертами не тронула ни одна морщина. А в слегка волнистые черные точно копоть его кузни волосы, что были убраны в хвост на затылке, не закралось ни единого проблеска седины. Он затянул ту же пояс, расшитого на ариванский манер шелкового халата в редких мокрых пятнах. Видно, изволил обмыться перед сном и улыбнулся, казалось бы, приветливо. Но верно, одна только млада увидела, насколько холодными остались его глаза. Урха что, ума лишился?» — насмешливо протянул он. «Прислать ко мне стольких учеников разом?» «Вот только не прикидывайся, ворон, что не знал о нашем приходе» прервала его веселье Млада. «И что сейчас ничего не понимаешь? Мы познакомились с твоей сворой в пустыне». Тот скривил узкие губы, вперев в нее взгляд, и направился в дом, жестом приглашая всех входить. «Млада, Млада!» — нарочито тяжко вздохнул он. «А ты ничуть не поменялась, все так же прямолинейно, или позабыла мою науку?» «Не позабыла». Влада вошла за ним, не сводя взгляда с его спины, на которой под тонкой тканью опасно перекатывались тугие мышцы. Он лишь выглядел расслабленным и томным, но был напряжен, как хищник, в любой момент готовый к броску. Она слишком хорошо знала каменную твердость его мускулов, о которой можно разбить кулак. Ворон провел гостей в зал с таким же, как в доме Вархана, деревянными колоннами, на которые опирался балкон второго яруса, И обставлен он был, похоже, только царила здесь необычайная тишина, хоть слуги у мастера и водились. Но передвигались они обычно почти совсем бесшумно, как и охрана, не забалуешь. Ворон вальяжно опустился в подушке одного из резных диванов, провел ладонью по волосам, приглаживая, и снова улыбнулся. «Ты никогда не говорила, что у тебя есть сестра. Вообще, зачем ты привела ко мне всех этих людей?» Он слегка задержал взгляд на Рогле и по его лицу будто скользнула тень. «Рассказывай, любимая ученица, не испытывай мое терпение. Ты сначала друзьям моим отдохнуть предложи», — невозмутимо ответила Млада. «Да после долгой дороги отмыться. Верно, они это заслужили, когда с дикими людьми бились, а мы пока потолкуем с тобой». Ворон удивленно изогнул брови, Знать не ожидал такой наглости от ученицы, которой положено его бояться и почитать. Но насмехаться и лютовать он не стал. Махнул рукой, и из темного угла вышла смуглокожая девушка в летящем полупрозрачном платье до пят. Она, согнув спину в низком поклоне, выслушала приказ хозяина и, позвав других служанок, повела спутников млады прочь. Все, кроме Хальфдана, не понимая Риванского, на котором шел разговор, Ушли, недоуменно озираясь. «А ты что же? Отдохнуть не желаешь?» Мастер прищурил чуть раскосые глаза, затем встал и неспешно обошел Младу сбоку. «Я и потерпеть могу, а вот разговор не потерпит». «Не торопись, никуда твой разговор не денется. Столько времени прошло. Я рад тебя видеть». Его слова звучали на редкость серьезно. «Ты выглядишь по-другому». Я помню тебя худой, неумелой девицей, а теперь ты настоящие грюмнеры. Слышал, ты хорошо служила гильдии, пока не отступилась. Он облил тягучим взглядом, словно теплым молоком. Ты сам меня такой сделал? Млада настороженно проследила за ним. Как только все удалились, его голос стал мягким, даже ласковым, словно и правда видеть рад, но это больше пугало, чем успокаивало. Знаешь, иногда я думала о том, что был с тобой слишком суров. Ты толковая ученица. Все схватывала на лету. Я слишком напирал. Не будь так, ты, может, смотрела бы на меня сейчас по-другому. Ладонь ворона легко прошлась по спине до пояса. Не считаешь, что поздно извиняться? Этим ничего не поправишь. Млада сделала шаг в сторону, чтобы лучше его видеть, будто он мог внезапно напасть, а сейчас... Лишь усыплял внимание. Просто я увидел тебя, и мне захотелось это сказать. Мастер слегка улыбнулся: Поговорить обо всем, о чем хочешь, мы можем у меня в покоях. Там гораздо светлее и приятнее, чем тут. И как раз перед вашим приходом я приказал принести мне кувшин старого ариванского вина. В конце тяжелого дня то, что нужно. Млада недоуменно обвела взглядом его лицо. Никогда еще не приходилось видеть на нем такого благостного выражения. Острые и тонкие, словно росы пиголок, черты его сгладились, и стало заметно, что ворон по-своему привлекателен, да и женщины всегда любили его. Невидимое глазу могущество притягивало их. В доме мастера они менялись бесконечно, и далеко не все были рабынями. Лишь с ученицей он не позволял себе и малых намеков на близость, Ни разу не коснулся двусмысленно. Но теперь-то ему ничего не мешало проявить благосклонность, которую он, возможно, раньше просто скрывал. Это показалось до да странным, чужеродным, неправильным. И Млада содрогнулась лишь только от одной мысли о том, чтобы принять его приглашение. «Я не настолько по тебе скучала». Она натянуто улыбнулась. «И вино не пью». Мастер вдруг расхохотался на весь дом. Где-то с треском разбилась глиняная посудина, и, показалось, даже всколыхнулась пыль во всех дальних углах. Ворон смеялся от души, запрокинув голову, а внутри у Млады все холодело, потому как веселье это вовсе не означало хорошего расположения духа. Он замолк резко, и снова его взгляд вонзился двумя кинжалами под горло. «Что ж, переживу», — бесстрастно произнес он вмиг заледеневшим тоном. «Хотя бы присядь». Млада посмотрела на устланный тканными ковриками диван, точно на доску, утыканную гвоздями, но все же села. Ворон опустился рядом и раскинул руки на спинке, слегка касаясь пальцами ее плеча. «Я пришла к тебе за помощью, это верно», — снова заговорила Млада, дождавшись, пока будто выросшая из-под земли служанка разольет по двум чашам из узорной чеканки отвар, который сладко пах персиками. Девушка несмело из подлобья посмотрела на гостю, затем на хозяина и поспешила убраться вон. Слуги всегда предпочитали не задерживаться рядом с ним надолго. Только охрана во время отдыха, от тренировок с учениками находилась поблизости. «Наверное, не зря. Вряд ли у каждого из них хоть раз не возникало страстного желания убить его. Младе уж точно хотелось, но научиться убивать хотелось еще больше. Очень интересно». Отхлебнув горячего напитка, усмехнулся мастер. «Еще ни один ученик до недавних пор не возвращался ко мне. Да еще и за помощью. Млада едва не хмыкнула. Да, каждый ученик мечтал побыстрее унести отсюда ноги и навсегда забыть дорогу к дому из известняка. Мы принесли сюда посох, который ты однажды выполнил по просьбе одного жреца. Возможно, ты не узнал его среди моих спутников». Она глянула на ворона. Тот пожал плечами, умело делая вид, что не понимает, о чем вообще идет речь. Посох нужно уничтожить, иначе страдания, а может и смерть, ждут многих людей. Млада говорила и понимала, что ни единое ее слово не трогает мастера. Он откровенно скучал, поигрывая концом расшитого пояса, а в его карих глазах ничего не менялось. Как и всегда, стоял и водой, разливалась там безразличие. Однако он дослушал, и отставил пустую чашу. «А я-то подумал, ты пришла за призраком. Ставр принес его недавно и отдал мне. Сказал, что ты мертва. Я не поверил ему, но меч забрал. Он ушел несколько дней назад. О призраке я хотела поговорить после», — растерянно произнесла Млада. «Оказывается, о клинке она успела позабыть за время пути сюда, как и о Ставре, который вдруг стал ей совсем не важен. Говорить тут не о чем. «Я его не верну». В груди замерло и перехватило дыхание, словно от немыслимой боли. Но пришлось в очередной раз собрать в кулак себя всю, чтобы не показать ни единого проблеска смятения. Только не перед ним. «И почему же? Я ведь жива, значит, Ставор не справился». Ворон развел руками. «Ты позволила забрать меч. Получается, ты его недостойна. Тем более, ты позволила себя убить». «А как же то, что ты говорил мне? Что мы едины и неразлучны?» «Я не отказываюсь от своих слов, но некоторые люди живут без рук и ног. И ты проживешь без призрака», — прозвучал безжалостный ответ. Мастер внимательно, даже с упоением, оглядел лицо Млады. Верно то, что на нем отразилось, очень его позабавило, потому что он улыбнулся. Захотелось немедленно влепить в его ухмыляющуюся рожу кулаком, а лучше свернуть ему шею, чтобы не смел больше ни над кем издеваться, не смел ломать души и надежды. Но Млада только медленно и бесшумно вздохнула, успокаиваясь. Ведь главный вопрос оставался в стороне. А о призраке еще можно будет поговорить позже. Может предложить что-то взамен. Наверняка мастер этого от нее и ждал наверняка уже задумал очередное испытание. «Так что насчет посоха?» «Тут я тоже ничем не могу тебя обрадовать, моя дорогая ученица». Улыбка ворона стала шире. «Скажи, ты стала бы отрубать руку, которая тебя кормит?» Он помолчал. Млада сжала зубы, уже зная, что он скажет дальше. «Признаюсь, я был никем, всего лишь одним заурядным шесть десятков таких же» пока ко мне не пришел жрец. Корибут подарил мне долгую молодость и силы, о которых раньше я и помыслить не мог. Моя нынешняя жизнь мне нравится. Я не хочу другой. Не хочу ничего менять. И чем-то жертвую ради девушки, которая смотрит на меня, словно волчица. Так зачем же я стану гневить хозяина? Он щедр настолько же, насколько суров». «Уж не тебе ли не знать, что наказание за ослушание бывает очень жестоким?» Он коснулся ладонью ее щеки, провел вниз по шее и дернул в сторону распахнутый ворот рубахи, открывая шрамы на плече. Млада отшатнулась, горло мгновенно подкатила тошнота лишь от ощущения его кожи на своей. Захотелось отмыться не от пота и дорожной пыли в перемешку с песком и солью, а всего от одного его прикосновения. Ворон удержал ее и рванул к себе. Его глаза из теплых карих сделались холодными, как сырая земля. «Ты много на себя берешь, малышка, и лезешь в дела, которых лучше не касаться». Его дыхание обдало щеку. «Конечно, я узнал жреца, хоть он и изменился, и почувствовал мальчишку, в котором течет сила забвения. Зачем ты привела его сюда?» «Что ты задумала? Уничтожить меня?» Млада схватила его за запястье и высвободила ворот. «Я пришла за помощью», — выплюнула она. Но верно ошиблась, посчитав, что такое чудовище может хоть кому-то помочь. Мастер расслабился, снова откидываясь на спинку. Ее слова, похоже, вовсе его не обидели. Да ему нравилась его жизнь. Ему нравилось быть чудовищем. Такие, как он, приходят в гильдию, Не от нужды и безысходности, а для того, чтобы безнаказанно убивать. Потому что этого требует их поганая натура. Не могу поверить, неужели у тебя не осталось выбора?» Ворон обвел пальцем край пустой чаши. «Такое случается. Мне жаль. Он на миг поджал губы. Ты мне всегда нравилась, тем более, что девушки ко мне приходят редко. Но тут я и правда бессилен. Тебе нечего предложить мне взамен. Слишком многое отдал мне коребут. Ты с друзьями можешь остаться здесь настолько, насколько потребуется, чтобы отдохнуть. А после вам придется уйти. Тебя проводят в покое». Та же служанка, что наливала отвар, подошла снова. Не надеясь больше услышать ничего утешительного, Млада пошла за ней. Стоило обдумать разговор и решить, как поступить дальше. Этот долгий путь просто не мог оказаться бесполезным.